Однажды ночью Белка услышала шорох. Окно распахнулось, и в комнату влетел слон. На голове у него красовалась огненно-красная шапочка. «Слон!» — испуганно воскликнула Белка, подскочив в постели. Но слон ничего и не ответил. Пару раз облетел комнату, что-то мурлыча, заглянул в Белкин шкаф, слегка похлопал ушами, поправил шапочку и вылетел наружу, как пушинка. Потом Белка услышала, как что-то шлепнулось, кто-то ойкнул, и окно снова захлопнулось. Когда на следующее утро она проснулась, то была уверена, что все ей приснилось. Но когда в этот же день она встретила слона и рассказала ему свой сон, он показал ей шишку на лбу и объяснил. «Я ударился, когда упал. Тогда. Сбука». «Так это по-настоящему был ты?» — удивилась Белка. По-настоящему, потупился слон. Что такое по-настоящему? Я всегда думал, что это слово значит так много. А шапочка? спросила белка. Та красная шапочка, она была настоящая? Ах, да, эта шапочка, начал было слон. На его губах заиграла нежная улыбка, и он посмотрел вдаль, куда-то мимо белки. Это длинная история, сказал он наконец. Белка ничего не сказала. Она нахмурила лоб и попрощалась со слоном. Вечером она хорошенько закрыла окно и придвинула к нему шкаф. В эту ночь к ней никто не прилетел.